15-е. Миссия эпической сложности. Мы пошли по коридорам огромного здания, вслед за небольшим триллом, без привычной надписи об имени, классе и уровне игрока над головой. Впрочем, как я быстро убедился, игровые подсказки с именами тут в улье Тинтары были редкостью. Не знаю, что я ожидал увидеть внутри небоскрёба организации с столь зловещей репутацией. Вот только реальность несколько разочаровала. Коридоры, летающие курьерские дроны, бесчисленные офисы, какой-то дата-центр с большим количеством терминалов и работающих за ними менеджеров трилов. Да, богато, даже вычерно. В воздухе витал приятный аромат каких-то благовоний, но всё равно слишком обыденно, что ли. Ни тебе жутких головорезов на каждом шагу, ни пыточных комнат для выбивания денег с должников. ни даже портретов криминальных лидеров в золотыне цепями на мощных бронированных шеях ни офис зловивших космических мафиози, а какая-то заурядная корпорация наша небольшая процессия никакого интереса служащих не вызвала хотя мы были единственными не отрылами в этом месте никто из офисных работников не оборачивался не показывал на нас когтистыми пальцами нас просто не замечали все сотрудники были поглощены работой известность повышена до 95 А, похоже, я несколько поспешил с выводами. Нас всё-таки заметили, хотя и не показывали этого. А между тем провожатый резко остановился возле очередной неприметной двери и что-то проскрипел. Лен Комараев его спутника просят зайти. Перевела Герт Айн и, перейдя с языка гекко на русский, дополнила: Кстати, капитан, нас вела сам карасы трилов, причём молодая, незамужняя и по местным меркам очень красивая. Это добрый знак. У Триллов так принято встречать дорогих гостей. И по традиции девушку нужно отблагодарить. Небольшой презент. Сувенир или горсть мелочи. Сувенира или местной мелочи у меня не было. И к стыду своему я вообще в глаза еще не видел деньги Триллов. А потому порылся в инвентаре и нашел несколько драгоценных кристаллов Гекхо. Как назло, все они оказались крупного достоинства. Самые мелкие стоимостью в 500 кристаллов. Но выбирать не приходилось. Положена горсть, значит будет горсть. Я отсыпал приподнявшую верхнюю половину туловища бронированной красавице в лапу небольшую горсточку красных граненых камушков. В ответ самка Трилов не произнесла ни звука и никаким другим способом не показала, что оценила столь щедрый подарок. Похоже, она вообще не знала, что такое кристаллы Гекху. Жаль, можно было найти в пустую потраченной сумме лучшее применение. Вслед за остальными моими спутниками я прошел внутрь кабинета. Малые охранные дроны реликтов шустро прошмыгнули в уже закрывающуюся дверь. Что ж, обстановка тут в погружённой в полумрак комнате уже больше соответствовала той, какую я ожидал увидеть в логове улья Тинтары. По углам высачены мраморные статуи могучих воинов Трилов с дубинами и кистнями в лапах. На стенах богатейшая коллекция палиц, кастетов, молотов и прочего дробящего оружия. Колющие режущие средства смертоубийства тут явно не котировались, что, в общем-то, неудивительно при покрытых непробиваемыми костяными пластинами телах трилов. Пустые бронзовые латы, предназначенные для шестилапого существа поистине гигантских размеров. На дальней стене огромный портрет какого-то важного трила, поднимающего вверх не пары конечностей, над головой светящийся яркий шар. Рядом с портретом небольшой алтарь на жаровне, которого дымились какие-то благовония. В самом же центре комнаты на груде подушек возлежал огромный тучный трил. Он развалился животом вверх, скрестив две пары нижних лап на груди, а в третьей паре, удерживая трёхлитрового объёма бокал и какую-то длинную прозрачную трубочку, в которой что-то булькало и пузырилось. Причём никакой одежды на обитателе кабинета не было, но трила это, похоже, нисколько не смущало. Я никогда ранее не видел настолько крупного представителя расы трилов. В нём было метров 7 длины как минимум, а его масса, я прикинул объёмный живот и толстые костяные наросты на спине существа, составляла тонны полторы-две. Стоящие у стены бронзовые латы, которые я посчитал колоссальными, в длину хозяину кабинета как раз подошли бы. Но вот в талии, если объёмное пузо шестиногого крокодила можно было назвать таким словом, точно бы не сошлись. Что интересно, существовала возможность читать информацию о хозяине кабинета. Герд мог устрелил подрасса зелёных трилов, аналитик 188-го уровня. Зелёных, если глаза меня не обманывали, шкура этого огромного космического крокодила, кроме как на светло-жёлтом пузе, была насыщена розового цвета. Рядом с таким гигантом человек казался мелким и жалким. мелькнула жутковатая мысль, что я как раз помещаюсь в зубастую пасть этого чудовища, и ему не составит никакого труда проглотить меня. Что за бред? Я резко встряхнулся и отогнал жуткие фантазии. Триллы агрессивностью не отличались и в людоедстве замечены не были. Навык ментальная сила повышен до 115 уровня. Похоже, в благовоние на жаровне был добавлен какой-то наркотик, призванный ослабить ментальный контроль посетителей и разболтать их языки. Я подумал, и, невзирая на угрозу обидеть хозяина кабинета таким поведением, опустил лицевой щиток шлема и включил систему фильтрации воздуха. Имран и Ани последовали моему примеру. Трил вовсе не обиделся и даже, как мне показалось, добродушно оскалился. Не вставая со своего ложа, аналитик проговорил на хорошем чистом языке гекко: "Ленк Камар рад приветствовать столь прославленного свободного капитана в моём скромном офисе". «И с вами, Имран, могучий человеческий воин, за особые заслуги, получивший памятный доспех от кунг-вайт Шишиша!» «Наслышан, наслышан! А с вами...» Триул долго рассматривал Гер Тайни, затем повернул свою зубастую морду в мою сторону. «Признайтесь, та самая убийца великой проповедницы мейлонской расы? Или это настоящая мейлонка?» «У меня хватило бы деликатности не тащить Морфа на территорию, где все они объявлены вне закона», — ответил я, стараясь не демонстрировать удивление от такой осведомленности аналитика о состоянии дел в моей команде. «И это правильно!» — согласился Герт Мох-Узш. «После того хаоса, что устроили Морфы в Ан-Урош-3-3, им нет места на территориях Трилов. Я ничего не знал о происшествии на Ан-Урош-3». Хотя от своей знакомой Фокси слышал, что морфы приговорены к смерти не только мелифатами, но и трилами. Близко пообщавшись с Ваа и Фокси, я вполне допускал, что веская причина для такой реакции трилов имелась. А между тем огромный аналитик проговорил извиняющимся тоном. «К сожалению, ничего не знаю о нормах, этикетах и традициях, принятых у твоей ветви человеческой расы, Лен Камар». Положено ли важное гостей сперва накормить? Нужны ли какие-то предварительные церемонии? Необходимо ли вести важные переговоры с тое? Если так ты вынужден сообщить, что вставать на лапы давно уже не могу из-за слишком большого веса. Но признайся, свободный капитан, ты ведь тоже ничего не знаешь о традициях трилов. И девушка моя разы купил случайно, по незнанию. Купил девушку трилла? Когда это? Кого? На мои невысказанные вопросы ответила Мейлон Кайни. Сумма, которую мой капитан подарил той сопровождавшей нас молодой девушке, значительно превышала обычную норму вежливости, даже, по-видимому, превысила Колым, который, вырастивший самку из яйца Инкубатор, назначил за нее. «Именно так, мудрая Герт Айни», — согласился аналитик Триллов. «Теперь, по всем законам, девушка Триллов ваша, Лэнг Камар. Хороший выбор, одобряю». Сам думал эту самку себе взять, но уж больно цена кусалась. Чистая генетическая линия, идеальные пропорции тела, абсолютная верность хозяину, безупречное соблюдение принятых правил поведения. Характеристики: вложена равномерность с небольшим перекосом в ловкость. Прошла полный курс подготовки прислуги и бойцов ближнего боя. Игровой класс: двойной. Повырос со 7 ур. в 67. -й. Имя пока не определено, можете сами назвать свою спутницу. Я с трудом подтянула павшую от удивления челюсть. Зашибись. Вот так мимоходом купил себе личного крокодила, точнее крокодилицу. Пусть даже симпатична по меркам её расы, умеет ещё неплохо готовить и убивать. Но что мне теперь с ней делать? И, кстати, двойной игровой класс. Как это возможно технически? Я задумался и припомнил, что видел уже однажды такого игрока. Сан Саныч, водитель автобусика, имел двойной игровой класс, механик-водитель. Хотя тогда я предположил, что это одна профессия. Очень не рекомендую отказываться, мой капитан. Перейдя на русский, предостерегла меня Гертайни от очередного необдуманного поступка. Отказ от только что купленной самки повлечет серьезную потерю авторитета. Но даже не это самое главное. Инкубатор от выращенного игрока, которого отказались сразу же после покупки, сильно потеряет в престижности. От него отвернутся клиенты. И владельцы инкубатора будут вправе подать на покупателя в суд, чтобы компенсировать финансовые и репутационные потери. Аналитик терпеливо ждал, пока мы наговоримся, при этом он единым глотком осушил трёхлитровый бокал и отставил его в сторону под аппарат, сразу же начавший заново наполняться сут алкоголем, а затем длинной прозрачной трубочкой прикоснулся к своему животу. Я увидел проскочивший при этом электрический разряд. Один из окружающих по комнате малых охранных дронов реликтов заинтересовался и подлетел поближе, зависнув в метре от Герд Мох Ушша. Какая прелесть! Огромный трил хотел было протянуть к дрону когтистую лапу, но замер на середине движения и повернул ко мне свою огромную зубастую башку. Лен Кемар, можно рассмотреть дрона поближе. Я выставил дрону пассивное поведение и временно отметил аналитика как союзника. такая ведь, которая запрещена. Дрон послушно сел на протянутую триллом раскрытую ладонь. Герт Мох Уж рассмотрел моего дрона, затем усмехнулся, показав забастую пасть, и проговорил задумчиво: "До меня доходило информацию, что несколько дней назад в звёздной системе H9045CdropWE мелифаты обнаружили обломки дрона реликтов. подозревают о событиях в далекой системе и появлении у свободного капитана Лэн Камара, второго древнего дрона, напрямую связаны между собой. И, полагаю, бесполезно спрашивать и моего гостя, как он сумел добраться до Тайхир-Хо-Цих на звездолете с отсутствующим гиперпространственным двигателем. «Ну почему же?» Тут настала уже моя очередь глубокомысленно улыбаться. «Спрашивать-то никто не запрещает». «На самом деле скрывать не стану. Меня отбуксировала мобильная лаборатория древней расы реликтов. Мы расстались с ней тут, в звездной системе Тайхир-Хоцых. Но вот где лаборатория находится сейчас, действительно спрашивать бесполезно. Прежде всего, потому что я и сам не знаю». «Сомнений нет, что способ связи с реликтами сохранился». Трил замолчал, надолго задумавшись. «Что для аналитика обычно значило проведение каких-то сложных подсчетов. По крайней мере, у моего Джарга было именно так». Наконец, Герт мог Узуш встряпенился. Что ж, свободный капитан Лэн Камар. Я рассмотрел ваше обязательство перед ульем Тинтары и могу предложить на выбор три задания. Одно достаточно лёгкое, просто чтобы отвязаться и не оставаться в должниках перед нашей организацией. Второе посложнее, на нём вы сможете ещё немного заработать, и наконец третье. Трил взял в лапы уже наполненный до краёв бокал. И снова единым глотком осушил ёмкость с алкоголем. Сфокусировал на мне свои независимо вращающиеся глаза и продолжил. Сложность третьего из возможных заданий я бы определил как эпическую. А если свободный капитан Лэн Камар у вас не сохранилось связи с мобильной лабораторией реликтов, то выполнить задание и вовсе невозможно. Но награда же за выполнение будет поистине королевской. Причем я нисколько не преувеличиваю и не использую цветастые гиперболы. Именно королевская семья Парпоре. Трил указал прозрачной палочкой на огромный портрет Трила со светящимся шаром на стене. Является заказчиком. К тому же, в случае удачи вы станете желанным гостем и другом Улья Тинтары. А также получите право наносить нашу эмблему на свою броню и борт звездолета. Так каков ваш выбор, Лен Камар? Я судорожно размышлял: отвязаться поскорее от долга перед космическими мафиози и забыть о нём как о страшном сне, или взять миссию посложнее и заработать, ведь финансы мне ой как нужны. Или мне даже страшно было думать о миссии со сложностью эпическая. Это, наверное, вроде задания убить великую проповедницу мейлонской расы со всеми вытекающими последствиями, вроде большой космической войны. А можно озвучить само задание, чтобы я хоть понимал, на что соглашаюсь? На огромный трил отрицательно помотал башкой. Нет. Сожалею, Лен, Камар, но такое вы правило. Об интересах улей Тинтары должны знать только те, кого эти интересы непосредственно касаются. Могу сказать лишь, что при выборе третьего из заданий мы поможем с заполнением вакансии бортового стрелка на вашем фрегате. И отклоним просьба одного влиятельного предпринимателя, которого вы неосторожно огорчили, отобрав у него платиновый рудник. О, как нашёлся таки владелец добывающих фабрик на астероиде Солнечной системы, побежал жаловаться на меня в Юлитары. Но вот вакансия бортового стрелка, про что это аналитик говорит? У меня на фрегате Поладин Тамара уже имелись два прекрасных бортовых стрелка, а больше мне вроде как и не требовалось. Я сообщил об этом Герд Мох Ушшу. Всё так, Ленка Мар. Вот только слух прошел, что Гекко призывает своих вассалов на войну со Сворыми Лифатов. И что именно мой гость во главе-то одной из отправляющихся в бой армий. Амилейфат, пусть даже из гнезда ренигатов и бесконечно благодарный капитану за маложение, никогда не согласится воевать против своей расы. Чёрт, а ведь правда. И как это я сам не догадался. Ведь логическая цепочка тут была простейшая. Выходит, Мелифацский бортовой стрелок Герт и И 777 очень скоро покинет мою команду. В таком случае мне действительно потребуется ему замена. Вот только зачем мне Абыкто, назначенный Ульем Тинтары? Притом для ниущем в списке желающих попасть ко мне в экипаж закрыть вакансию бортового стрелка будет совсем не трудно даже без посторонней помощи. Мы предлагаем вовсе не а бы кого. Аналитик, похоже, даже немного обиделся, когда я озвучил свои мысли. Герд ух, мимиш, трил, парася и лучший бортовой стрелок всего третьего ударного флота Кунг Вай Шишиша. Настоящая звезда, уникум, своей великолепной стрельбой способный изменить исход даже катастрофически складывающегося сражения. Такие рождаются не каждый тонк. Так вот, Герт ух Мимиш, недавно потерял работу из-за конфликта в экипаже. Нашего сородича обвинили в работе на разведку трилов. Причём, что особенно досадно, обвинили совершенно напрасно. Мне ли не знать. Впрочем, Лен Камар, как сильный псионик, легко проверит правдивость моих слов, поработав с сознанием этого бортового стрелка. Лучший стрелок флота может перейти ко мне в экипаж, заманчиво, чёрт побери. Я набрал побольше воздуха в лёгкие и задал самый главный вопрос. А размер по королевски щедрой награды за миссию эпической сложности могу хотя бы узнать? Или это тоже секрет, и размер награды я узнаю лишь принеся голову вашего врага? Огромный аналитик какое-то время смотрел на меня, а потом ответил, безошибочно точно угадав мои потребности. Награды хватит на 4 генератора щита для твоей родной планеты Лен Кам. А ещё после такой оказанной королевской семье пар поре услуги, мне крайне трудно представить ситуацию, при которой триллы стали бы претендовать на землю после истечения тонго безопасности. Вот же, нашёл, чем меня зацепить. 4 генератора, считая из девяти оставшихся. Ради защиты моей родной планеты стоило рискнуть и даже портить свою репутацию, ввязываясь в какую-то безумную и наверняка противозаконную авантюру. Я тяжело вздохнул и решился. Выбираю миссию эпической сложности. Авторитет повышен до 98, известность повышена до 96. Огромный аналитик закрыл глаза и отчетливо кивнул. Видимо, у рассы трилов это означало одобрение. Мой гость действительно известен своей легкостью и безшабашностью, так что не сомневался именно в таком выборе. Итак, само задание В контролируемой милейфатами звёздной системе Рорш расположена космическая тюрьма для особо опасных преступников. Про эту тюрьму очень мало что известно. Даже разведка Трилов, во многих других вопросах почти всеведущая, обломала зуб в бесплодных попытках разузнать побольше об этой особо охраняемой тюрьме. Так вот, В этом мрачном заведении отбывает пожизненный срок член правящей династии моей расы, принц Герд Гуго. Потому как испуганно вздрогнула миелонка Герд Аини Уремяю при последних словах аналитика, у меня не осталось никакого сомнения, что имя принца королевской династии Трилов ей было хорошо известно и вызывало страх. Признаться, такая известность спасаемого пленника настораживала. Ваша задача, Лен Камар, Любым способом вытащить принца из тюрьмы и доставить на любую безопасную территорию, где Гердт Гугу смог бы поставить точку возрождения. Всё. На этом ваша миссия заканчивается. Эвакуацией принца на территорию Трилов будет заниматься уже улей Тинтары. Теперь важные условия. До окончания задания под страхом смерти запрещается рассказывать о нём кому-либо. Да и потом Трилл приоткрыл пасть, демонстрируя свои страшные зубы. Полагаю, вы сами не захотите делиться информацией об участии в этом громком деле. И да, срок на выполнение даётся 100 дней. После истечения которых уж не обсудьте, задание будет передано другим желающим, а вы все трое будете казнены как в игре, так и в реальном мире.